Авагириросы На юго-западе Африки, в немецких владениях, живет племя авагириросов, которое пришло в северные степи юго-западной Африки с северо-востока. Племя это находится, по-видимому, в родстве с племенами, живущими на берегах озера Танганьики, и прежде всего с ваньям-визиями. Авагириросам в той стране, где они поселились, пришлось выдержать упорную борьбу с соседними народами, и, главным образом, с готентотами намаками, Так что справедливы слова предводителя авагириросов Камагиреро. «Повсюду мы лежим и ходим на костях наших родителей, детей, братьев и друзей, умерщвленных вами намоками». Авагириросы – племя высокого роста, черты лица их не риски. и некоторые путешественники даже говорят, что среди авагириросов можно встретить людей,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 большой глиняный горшок для варки еды, кожаные сумки с жиром и железный нож. Так как авагириросы почти исключительно занимаются скотоводством и охотой, то пища их состоит из молока, мяса, дичи и съедобных корней, находить которые авагириросы – великие мастера. Главное богатство их – это скот, и даже у различных племен авагириросов существует своего рода мода на ту или иную мазь быков.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 В войне, начатой начальником, участвуют Авагириросы только в том случае, если они видят в ней для себя выгоду и надеются захватить богатую добычу. Только в этом случае Авагириросы дружно бросаются в битву, сражаясь главным образом палицами Кири. Авагириросы гостеприимны, и не принять чужеземца считается преступлением. Чужеземца обыкновенно заставляют рассказывать, что делается у него на родине.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 Колдуны пользуются у них большим почетом. Ночью авагириросы не выходят из деревни без горящей головни, из боязни злых духов. Со страхом прислушиваются они к реву коров на могиле умершего, чтобы по нему судить о том, хорошее или плохое это предзнаменование. Особенно развито у авагириросов поклонение деревьям и особенно дерево таты мудурум, с беловатой корой и серо-зеленой листвой. Авагириросы даже рассказывают, что они сами, бушмены, быки и зебры, произошли из дерева. Но когда первые авагириросы развели огонь, то зебры и бушмены разбежались. С тех пор авагириросы и живут со своими стадами. Старуха, которая сажала детей в мешок. Жила-была однажды старуха, которая сажала детей в мешок. Как-то раз собралось много девочек.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 А горные Дамары, вернувшись к скале, увидали, что их щиты и копья унесены. Тогда догадались они, что унесли их девушки Гереро. Дамары пошли по их следам, но догнать их уже не могли, и вернулись назад. Каре Жили-были однажды два привидения – женщина и мужчина. Эти два привидения поженились и стали жить вместе. Привидение мужчина было очень лениво и не хотела слушать, что ему говорила привидение женщина. Однажды, когда привидение мужчины сидело в хижине, а привидение женщина было на дворе, увидало оно коршунов и закричало. «Каре! Каре! Отчего чего это собрались там коршуны?» «Ах, ты говоришь вздор!» — ответила привидение мужчина. «Каре! Каре! Посмотри-ка, вон там коршуны!» — закричала опять привидение женщина.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 Но привидение мужчина поднялось, стало во весь рост, да как закричит: "Охай! Охай! Горбатый амбимба, обратись в огонь! Якаре, якаре! Я отец чудовище с маленькой спиной, а его передник весь из трупов, а его пояс весь из трупов. Якаре, якаре!" И привидение перебило всех людей, которые там были. Только один остался в живых.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 Но люди, оставшиеся в деревне, очень испугались и стали советоваться. «Кому ж теперь идти? Ведь ты же говоришь, отец Муага и отец Окуганди убиты, и тот убит, и этот убит. Кому ж идти?» Привидение же мужчина взвалило себе на плечи зебру и пошло к себе в хижину. Когда оно было уже около хижины, то привидение женщина увидало носорога и закричало «Каре! Каре! Скорее, вон идет носорог!» Но при мужчина ответила «Ах, ты все одни глупости болтаешь!» и твердила оно до тех пор, пока носорог не пришел и не убил его.